Глава восемнадцатая Картина Репина. Не ждали. Только вместо революционера я, а вместо удивленных родственничков, инквизитор и женщина, которой я, по идее, должен был сниться в самых радужных снах, как ангел-хранитель. Я быстренько взял себя в руки. Удивляться в этом мире я уже почти перестал. Что тут такого можно было ожидать от ситуации? которая с самого начала пахла какой-то грязной подставой. Правильно, еще большей подставы Фырк на моем плече негодовал так, что его серебристая шерстка стояла дыбом. «Ну, это вообще уже ни в какие ворота двуногий. спасающих тут, понимаешь ли, ночей не спишь. и Искру свою драгоценную тратишь, между прочим. А они тебе, нате, получить обвинение. Да я бы эту ветровую... Я бы ей... Я бы ей все ее чахры прочистил с обратной стороны и без анестезии». «Успокойся, Фэрк, мысленно остановил я его. Тут делу истерикой не поможешь. Посмотрим, что она скажет». «Ну, проходите, проходите, адепт Разумовский, присаживайтесь». Следователь Мышкин указал мне на стул напротив Марины. Голос у него был все такой же вкратчивый, маслянистый, как будто он собирался не допрос вести, а продать мне подержанный пылесос сомнительного качества. Мне даже стало немного интересно. Я спокойненько прошел и сел. Марина Ветрова тут же вжала голову в плечи и постаралась сделать вид, что разглядывает потрескавшийся линолеум. В глаза она мне упорно не смотрела. — Ага, значит, совесть все-таки не совсем чиста или боится чего-то. — Итак, госпожа Ветрова, адепт Разумовский, Мышкин обвел нас своим пронзительным взглядом. — Я понимаю, что ситуация для вас обоих не из приятных. но, надеюсь, нам сегодня удастся прояснить некоторые моменты. — Дело в том, госпожа Ветрова, что ваше заявление на адепта разумовского оно, скажем так, вызвало определенный резонанс в гильдии. С одной стороны, мы имеем ваши показания, вызывающие серьезные опасения, а с другой адепт разумовский несмотря на свой юный возраст и невысокий ранг, уже успел зарекомендовать себя как весьма ценный специалист. Он сделал небольшую паузу, давая нам возможность оценить всю глубину его мысли. «Поэтому, прежде чем передавать это дело в дисциплинарный совет, я бы хотел, чтобы вы еще раз обсудили возникшие разногласия. Возможно, они не так уж и непримиримы, и нам удастся все уладить и здесь, и сейчас, без лишнего шума. В конце концов, обвинение лекаря, тем более подающего надежды. Тут он многозначительно посмотрел на меня. Это очень серьезный шаг». Лекари у нас в эмпире на вес золота, особенно сейчас, когда в стране бушует эта проклятая стеклянная лихорадка. Так что если сейчас есть хоть малейшая возможность разрешить конфликт мирным путем, мы должны ею воспользоваться. Марина глубоко вздохнула, ее руки, сжимавшие сумочку, заметно дрожали. Она подняла на меня испуганный, но в то же время какой-то упрямый взгляд. «Я уже говорила следователю!» — начала она срывающимся голосом. — Когда мой сын Сенечка заболел, и адепт Разумовский его осматривал, я я уверена, что он что-то сделал, что-то такое, от чего Сенечке потом стало только хуже, гораздо хуже. Он начал задыхаться. Если бы не лекарь в больнице, я вообще боюсь даже подумать, что могло бы случиться. Я просто знаю, что это из-за него. Я едва заметно нахмурился. «Что-то сделал, просто знаю. Это уже не обвинение, а какие-то домыслы и бабские страхи. Но откуда они взялись? И почему она так уверена?» «Двуногий, это что, правда?» Фырк, сидевший у меня на плече, удивленно пискнул мне в голову. «Ты там что, какие-то тайные ритуалы над ребенком проводил, пока мамка не видела? Или, может, порчу навел? Ай-яй-яй, нехорошо!» «Да, Фэрк, я действительно отдал ему немного своей мази, чтобы усилить симптомы, когда отвлекал его конфетой», — мысленно ответил я ему. Но это была совершенно безобидная вещь, и она никак не могла вызвать такого резкого ухудшения. Тут кто-то явно постарался и внушил ей эту чушь. Я внимательно посмотрел на Марину, стараясь сохранить на лице самое невозмутимое выражение. «Вида я не подавал, что ее слова меня хоть как-то задели или удивили». «Госпожа Ветрова, то, что вы сейчас говорите, это очень серьезное, но, простите, совершенно голословные обвинения спокойно произнес я. «Вы утверждаете, что я что-то сделал, но не можете сказать, что именно. Это больше похоже на домыслы или результат чьих-то недобросовестных внушений. Ухудшение состояния вашего сына никак не связано своими действиями». Оно было обусловлено прогрессированием его основного заболевания, которое, как вы помните, оказалось гораздо серьезнее, чем все мы предполагали. — У вас есть какие-то основания полагать, что адепт Разумовский совершил некие скрытые манипуляции с вашим сыном, госпожа Ветрова? — вмешался Мышкин, обращаясь к Марине. — Ну, разумеется, кроме ваших интуитивных ощущений. — Та на мгновение замялась, ее щеки покрылись предательским румянцем. но «Ну я просто чувствую, что это так!» — почти выкрикнула она. «А еще Синечка потом, когда ему стало лучше, рассказал, что добрый дядя-лекарь дал ему конфетку, а потом у него в носике стало как-то странно пахнуть и немного щипало. И ему от этого стало трудно дышать. Я уверена, что это была какая-то мазь опасная!» Я мысленно усмехнулся. Ну, вот хоть какая-то конкретика. Странно пахнуть и немного щипало это, скорее всего, ментол или эвкалифт из моей мази. А трудно дышать — это уже, похоже, либо детское преувеличение, либо результат грамотно подведенных к этому выводу вопросов со стороны, ну, того, кто ее обрабатывал. — То есть вы утверждаете, госпожа Ветрова? — Мышкин задумчиво посмотрел на нее. — Что адепт Разумовский сначала намазал нос вашему сыну некой мазью, после чего ему стало хуже, а потом у него нашли опухоли в легких, верно? — Нет, немного не, не, не так. Марина начала заикаться и растерялась совершенно. — Адепт Разумовский, он сначала сказал, что у Сенечки, возможно, не просто стеклянная лихорадка, а какое-то более страшное заболевание и что его нужно срочно госпитализировать для обследования. А уже потом, когда мы были дома и ждали скорую, Синечке вдруг резко стало очень плохо, и он начал задыхаться. И я подумала что это из-за той мази. Так, понятно. Мышкин кивнул и перевел взгляд на меня. — Адепт Резумовский, как вы можете это объяснить? — Откуда вы, будучи всего лишь адептом, могли заподозрить у мальчика Ветрова? «Столь серьезное заболевание, которое не увидели другие, более опытные целители. Почему его состояние так резко ухудшилось именно после вашего визита?» «Да-да, Мне вот тоже очень интересно послушать твою официальную версию». Тут же встрял Фырк. «А то я-то знаю, как все было на самом деле, но этим инквизиторам, правду лучше не говорить. А то они нас обоих на опыты пустят». Я, естественно, не собирался рассказывать ни про фырка, ни про свой сонар. Пришлось импровизировать, как всегда. Итак, давайте по порядку. Начнем с того, что при осмотре пациента Ветрова... Начал я, стараясь, чтобы мой голос влучшал как можно более убедительно. Я обратил внимание на некоторые атипичные симптомы, не укладывающиеся в картину обычной стеклянной лихорадки. В частности, у него были очень сильные, нехарактерные для этого заболевания хрипы в легких, Выраженная одышка и общая интоксикация. Я сопоставил все эти данные, и у меня возникло подозрение, что у мальчика очень серьезное поражение легких и даже, возможно, опухоль. Именно поэтому я настоял на немедленной госпитализации. Его состояние позже резко ухудшилось, и, к сожалению, это было закономерным следствием его основной болезни, а не из-за какой-то мази. «Нет, я точно помню, вы ничего не говорили про хрипы», — тут же возразила Марина. «Вы просто посмотрели на Синечку, что-то там поделали своими руками и сразу сказали про страшную болезнь. К тому же, с вами был ваш напарник, фельдшер Григорий, он гораздо опытнее вас, и он никаких хрипов не услышал и ничего страшного не заподозрил». «А с чего вы взяли, госпожа Ветрова?» что фельдшер Григорий Сычев более опытный и квалифицированный специалист, чем я. Я позволил себе легкую усмешку. «Но он же старше вас по возрасту, и по рангу он целитель третьего класса, а вы всего лишь адепт!» «Как-то немного растерянно», — ответила Марина. «Видите ли, возраст и ранг, уважаемая, я развел руками, далеко не всегда являются показателем истинного профессионализма». «Иногда и молодые адепты могут видеть то, что не замечают убеленные сединами целители». «Так, достаточно препирательств?» Мышкин стукнул ладонью по столу. «Госпожа Ветрова, я так понимаю, вы хотите, чтобы мы провели экспертизу и выяснили, действительно ли адепт Разумовский применял к вашему сыну какую-то неизвестную мазь? И могла ли она вызвать ухудшение состояния?» «Да!» Марина решительно кивнула. «Я хочу, чтобы вы провели полную диагностику моего сына, взяли у него все необходимые анализы, выявили наличие в его организме каких-либо посторонних веществ. Я читала в интернете, что если этот Разумовский действительно мазал его проклятой мазью, то следы еще должны были остаться в организме. Я хочу знать правду!» «Проклятой мазью? Не, ну это уже слишком. Похоже, кто-то ее действительно очень хорошо обработал и внушил всякие глупости». Так-так-так, говорите проклятой мазью. Мышкин задумчиво посмотрел на Марину, потом на меня. Что ж, это очень, я бы сказал, очень серьезное обвинение. Мы, безусловно, проверим все, проведем необходимые экспертизы, анализы. Ну а пока... Мышкин тяжело вздохнул и, обведя нас, взглядом произнес. Что ж, адепт Разумовский, госпожа Ветрова, Я так понимаю и вижу, что к консенсусу мы с вами сегодня так и не придем. Что ж, очень жаль, очень жаль. В таком случае, госпожа Ветрова, вы пока можете быть свободны. Благодарю вас за уделенное время и ценные показания. Мы с вами свяжемся дополнительно, если это того потребует. Марина молча кивнула, быстренько поднялась и, не глядя в мою сторону, почти бегом выскользнула из кабинета. — Иди, иди, змея подколодная! — тут же злобно прошипел Фырк ей вслед. — Надеюсь, тебе твой Сенька потом спасибо скажет за то, что ты его спасителя под монастырь подводишь. — Хотя... Ой, чё-то мне подсказывает. Не по своей воле она то делает. Уж больно у неё вид был испуганный. Когда за Мариной закрылась дверь, Мышкин снова повернулся ко мне. Его лицо стало ещё более серьёзным, а в глазах появился какой-то холодный блеск. А «Вот с вами, молодой человек...» Он сделал многозначительную паузу. «Нам нужно что-то решать. И решать кардинально». «Ну, вы ж меня и так, по сути, посадили в камеру», — я усмехнулся. «Куда уж кардинальнее!» «Ну, во-первых, это была не камера, а всего лишь комната для временного ожидания и проведения следственных мероприятий». Мышкин кашлянул. А во-вторых. Ага, тут я смотрю, слишком уж комфортабельно для обычной камеры. Тут же встрял фырк. Ни тебе кресн, ни паутины по углам, ни соседа-уголовника с фингалом под глазом. Скука То есть вы хотите сказать, что отпустите меня? Я с надеждой посмотрел на следователя. Не совсем Адепт Разумовский. Не совсем. Мышкин загадочно улыбнулся. Ну что опять? — Да, — простонал Фырк. — Но я так и знал, что все не может быть так просто. Вот сейчас он тебе предложит сделку с дьяволом или потребует, чтобы ты ему пятки чесал. Я прыснул от смеха. — Фырк! — с укором сказал я. Хорошо, что Мышкин в этот момент поднялся из-за стола и не видел моего смешка. Он подошел к старому шкафу, который занимал почти всю стену, и, порывшись в его нетрах, достал оттуда небольшую бархатную коробочку. Он открыл ее и извлек на свет два странных браслета, сделанных из какого-то темного, тускло-поблескивающего металла. «Видите ли, Илья?» Он снова сел за стол и положил браслеты перед собой. «Ситуация у нас с вами, прямо скажем так, неоднозначная, неординарная. С одной стороны, серьезные обвинения» которые мы игнорировать не имеем права. А с другой ваш несомненный талант, о котором мне уже успела доложить сама главврач Кобрук. О лекаре, как я уже говорил, у нас сейчас очень нужны. Страна на пороге серьезной эпидемии, если не пандемии, и каждый целитель на счету. Ваши знания и ваш нестандартный подход к диагностике могли бы очень... «Очень пригодится, особенно в хирургии». «Да-да-да, пригодились бы!» Тут же поддакнул Фырк. «Да он же у нас хирург от Бога, первоклассный! Не читайте вашим коновалам, которые аппендицит от беременности отличить не могут!» Но! Мышкин строго посмотрел на меня. «Поскольку расследование по вашему делу еще не закончено, и мы не можем рисковать безопасностью потенциальных пациентов...» а также свидетеля обвинения госпожи Ветровой, мы должны принять определенные меры предосторожности. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. И он протянул мне официальный бланк, скрепленный внушительной имперской печатью гильдии целителей. Я быстренько пробежал глазами по тексту. Суть сводилась к следующему. На время проведения расследования по моему делу мне предлагался выбор либо добровольное заключение в следственном изоляторе гильдии, И, как думается мне, это не самое комфортабельное место, где я уже успел побывать. Либо либо я соглашаюсь носить вот эти самые браслетики. А вот браслеты эти, как следовало из описания, были специальным артефактом, который полностью блокировал исходящую искру носителя, то есть лишал меня возможности использовать любую целительскую магию». Кроме того, мне не позволяли подходить к свидетелю обвинения ближе, чем на километр. За нарушение этого условия немедленный арест и гораздо более суровое наказание. При этом, что самое интересное, формально я оставался на свободе и даже мог продолжать работать в больнице, но без искры. — Вот это поворот! — присвистнул Фырк. — Магические кандалы! «Оригинальненько!» «И что ты теперь будешь делать, двуногий, а? В тюрьму пойдешь или согласишься стать не магическим лекарем, а?» «Интересненький выбор, ничего не скажешь». «Так, значит, если я надену вот эти самые браслеты...» «Я внимательно посмотрел на Мышкина, потом на протянутый им лист с имперским гербом...» «Моей искры у меня уже не будет, совсем». Мышкин кивнул, и на его лице появилась едва заметная, но весьма неприятная ухмылка. — Совершенно верно, адепт Разумовский. Эти артефакты обеспечивают полную блокировку любой исходящей магической активности. — А еще тут сказано, что я не могу приближаться к Ветровой, то есть я не смогу к ней даже случайно подойти, если она окажется, скажем так, в той же больнице или на соседней улице, — уточнил я пытаясь понять все нюансы этого заманчивого предложения. Адепт Разумовский, видите ли, браслеты — весьма умные устройства. Мышкин явно наслаждался ситуацией. Они прекрасно учтут и случайность вашего сближения, и, что немаловажно, ваши намерения. Вот так мы обезопасим и свидетеля, и себя от возможных эксцессов с вашей стороны. А главное — Вам будет запрещено любое целенаправленное приближение или контакт. Я задумался. Ситуация, конечно, складывалась патовая. Лишиться искры, пусть даже и на время, это было, конечно, очень неприятно. Мои целительские способности, хоть и невеликие, но все же не раз выручали меня и моих пациентов. А без них я буду как хирург без скальпеля. А с другой стороны, сидеть в четырех стенах – пока идет это расследование, и ждать у моря погоды было еще хуже. Это не только замедлит мое продвижение в ранге, но и просто сведет меня с ума от безделья. Понятно, я потер подбородок. Значит, искры у меня не будет. Но лечить, лечить я смогу. Мои знания, руки, все это останется при мне. Разумеется. Мышкин даже как-то оживился, и в его глазах блеснул хищный огонек следователя. Ваши медицинские знания и практические навыки никто у вас не отнимает. Вы сможете продолжать свою работу в больнице, ассистировать на операциях, ставить диагнозы. Все, что не требует прямого применения целительской магии, так сказать. И, как я говорил уже, магия — это всего лишь инструмент. А нам как раз очень интересно посмотреть, как работает мастер без своего привычного инструмента. Настоящий лекарь, если он действительно талантлив — сможет помочь пациенту. Причем без магии. Не так ли, адепт разумовский Я задумался всего на секунду. Теперь его план был мне абсолютно ясен. Все это не просто наказание или мера предосторожности. Это был следственный эксперимент в чистом виде. Они подозревали, что мои успехи — это результат какой-то нестандартной и, возможно, запрещенной магии. И вот теперь они хотели посмотреть, что от меня останется, если отобрать мою волшебную палочку. Превращусь ли я в обычного, ничем не примечательного адепта, или продолжу ставить свои чудесные диагнозы, используя только голову и руки? Ага, хотят проверить, где именно находится моя суперсила. В искре или в мозгах? Ну что ж, игра обещает быть интересной. Тогда посмотрим, кто кого». Так у меня хотя бы останется возможность работать, лечить людей, пусть даже и без магии. Мои знания и мой опыт из прошлой жизни — вот что было моим главным оружием. А руки у меня, слава богу, росли из правильного места. Что ж, я согласен. Я посмотрел прямо в глаза Мышкину. Надевайте ваши браслеты. Очень рад, что вы выбрали именно этот вариант, адепт разумовский Мышкин заметно повеселел. Это свидетельствует о вашей зрелости и готовности к сотрудничеству. Будьте любезны, подпишите, пожалуйста, вот этот документ. Это ваше официальное согласие и ознакомление с условиями. Я взял ручку и быстренько поставил свою подпись под казенным текстом. — А что мне еще оставалось делать, господин следователь? Я криво усмехнулся. — Так я хотя бы смогу продолжить лечить людей, а это для меня самое главное. Что ж, это похвальное рвение от Эдд Разумовский. Мышкин одобрительно кивнул. Побольше бы нам таких лекарей, преданных своему делу. Может, тогда и эпидемии было бы поменьше. Да и работы у Инквизиции тоже. Ага, и поменьше бы таких неблагодарных мамаш, которые сначала благодарят за спасение сына, а потом несутся в гильдию с доносами. Не удержался от ехидного комментария Фырк. Мышкин подошел ко мне и защелкнул на моих сопястьях тяжелые холодные браслеты. Я почувствовал, как внутри меня что-то изменилось. Привычное теплое ощущение искры, всегда бывшее где-то на периферии сознания, вдруг исчезло. Ну, как будто свет выключили. Сразу стало как-то неуютно и пусто. Но я постарался не подавать виду. «Ну что ж, прорвемся». Зато Фырк у меня останется, а это уже немало. Да и знания мои никуда не девались, я и без искры могу лечить. Верно ведь, Фырк? Я мысленно обратился к своему пушистому компаньону. Фырк! Фырк, ты где? Но вот ответа не было. Фырк исчез.